533. Я, владыка Шамбалы, свидетельствую о том, что новая эпоха утвердилась. Знаменуется явление это лучами новыми, озарившими Землю. Новая эра — эра лучей огненных, преобразующих сознание человечества. Отныне узоры жизни каждого духа будут складываться по-новому в зависимости от новых космических условий. Человек, дитя звездных лучей, к надземной родине своей будет притягиваем мощно, и земной магнетизм уже не помешает. Духу человеческому даются крылья для звездных полетов по каналам новых лучей. Было в доме темно, и не проникал свет. Но вот окно прорубили, и свет залил все внутри. Дом... Темный земной озарился светом, да то ли земле неведомым, ибо лучи новые еще никогда ранее земли не достигали. Энергия этих лучей, оплодотворив сознание, изменит и жизнь, ибо жизнь человеческая сознанием творится. Иерархия войдет в жизнь, как начало руководящее, и не законы людские и злом порожденный, но законы иерархические будут неписанным кодексом Духа, и законодателем буду Я планету ведущий. Дети мои, овцы единого стада мечи перекуют на рала, и мир, победивший кровавые войны, станет уделом людей. Окончилось царство тьмы, рассеются мрачные тени, и свет победитель побед на землю зальет. Радуйтесь победе света, ибо им будет наполнена вся жизнь». Жизнь дальних миров, доселе недостижимой на Земле, станет уявлять на планете вашей свои прекрасные формы. И ведущей страной в сферы преображения будет страна лучше. Распятие ее за мир пострадавший кончилось. Наступает время признания всепланетного. Темные пуголы еще машут крылами смерти и разрушения, но разложение тьмы пойдет гигантскими шагами, унося ее перегар и отбросы космического ссора из атмосферы Земли. Осужденные уйдут на Сатурн, во тьму разложения, навсегда освободив Землю от лица своего. Страшный суд поистине страшен, ибо пребывание разлагающих сознаний на обреченной планете разложения поистине ужасно и на языке человеческом непередаваемо. Ужасна судьба темных служителей, уходу из Земли подлежащих и уже... Не в астральный мир земной ауры, но на Сатурн, за пределы нашей атмосферы. В этом очищении Земли двойное, ибо очищается атмосфера тьмы, наполненная ядовитыми газами и порожденной злом. Машина темных еще работает, но, как было сказано, на холостой ход. Ее темп будет замедляться, пока не замолкнет совсем. Зорницы света вспыхивают повсюду, усиливая сеть света. Земля облекается новым убором. Может быть, кое-где старые лохмотья придется сорвать мерами космическими, и кто-то из весьма пострадает. Но ссор должен быть убран, хотя бы ценой гибели всех, кто его собой являет. Кому-то придется пострадать. Было бы лучше, если бы ушли миром, и богонь огонь ждет В очищенной атмосфере Земли преобразится сознание, и учение жизни будет понято человечеством. Конечно, борьба неизбежна, ибо инертные костные сознание сама по себе препятствовать будет, но уже без активного вмешательства ушедшей из земли иерархии темных. Восхождение по лестнице света станет стимулом жизни, и борьба, и усилия людей будут направлены на завоевание новых ступеней жизни, и борьба, и необходимость преодоления останутся, ибо безгранично поле новых достижений. Тоже не будет противоборствующего влияния воинствующей темной иерархии. Светло будущее. Радостью сердце наполним. Огненный привет сотрудникам света, тьмо победившим.